Эпилог. Осень 1970-й. Боливия. Пара вертолетов огневой поддержки прошила пулеметными очередями заросли вокруг площадки и с креном разошлась в стороны, освободив место машинам с десантом. Котики выпрыгивали, не дожидаясь касания земли, и сразу смещались в стороны ближайших укрытий. Дождавшись, когда сядут все пять вертушек, а огневые пойдут на второй заход, Вася прижал тангент у рации. «Дино, огонь!» Метров в 300 от площадки из кустов высунулись девять труб РПГ секретного козыря и почти одновременно с негромким шипением плюнули гранатами в сторону рассекавших воздух винтов. Десантники практически мгновенно открыли бешеный огонь по тому месту, откуда тянулись дымные трассы. Вася выругался сквозь зубы. Оставалось надеяться, что гранатометчики успели после залпа упасть в укрытие. Но тут грохнул двойной разрыв. Надсадно воя двигателем, захлебнулся и окутался огнем, нарезавший круги в воздухе вертолет. Василий успел увидеть, как из него выпрыгнул борстрелок в горящем комбинезоне. На земле уже полыхала вторая машина. Десяток котиков рванул вперед к более удобной ложбинке, пока сзади разворачивали пулеметы. Стрикотали М-16. Несколько раз бумкнули гранатометы М-79. Два вертолета, дав выпрыгнуть последним бойцам, с виража пошли в сторону гор. Хоакин подмигнул Васе. Оттуда загрохотали два пулемёта, которые Косик требовал оставить в строю, а Кубиньо всё-таки заныкал для засады на гребне. Оттуда же с запада вынырнули три палубных бомбардировщика и чётко, как на учениях, вывалили свой груз на пустую территорию школы. Развернулись и ушли на запад. "Кокон, бегом, три мины, огонь!" снова скомандовал в моторолку Вася. Над головой противно засвистело. Среди оставшихся целыми вертолётов вспухли облака взрывов, и соскрежетали по металлу осколки. Затерах тело американский полемёт. Ему ответили герильянос. Снова мягко бахнули гранатомёты котиков. На правом фланге засады встали 5 или 6 разрывов. Польба всё разгоралась. А Вася ржав зубы, ждал, когда поливавшую землю из двух полемётов вертушка выйдет на удобный курс. И когда противник Экончатин разберётся по сторонам и обозначит себя. Мену партизана не так, чтобы много, и бить лучше не по площадям, а в нужное место. Один из уцелевших вертолётов попытался взлететь, но его лобовое стекло покрылось сеткой трещин, и Иван Грозный откнулся обратно в землю. Коко-ориентир 3, вправо 20, пулемёт. Снова засвистела и заныла. Упало с неба смерть, и американский пулемёт замолк. Но с неба всё сыпались пули и подбирались всё ближе. Стылк юнащупали миномётную батарею. Динос, бей его! «Попробуем!» Тянуло внизу живота. Тянулось время. Бумкали минометы и грохотали пулеметы. Вертолет поливал огнем, давая прижатым к земле котикам развернуться. Но, наконец, батарея Дино ахнула всего пятью гранатами. «Наверное, остальные убиты», — отрешенно подумал Косик, наблюдая, как три дымные трассы проходят в притирочку к цели, но мимо, мимо. А вот две последние воткнулись. Одна под винт, вторая прямо в кабину. И вертолёт, цепляясь за воздух винтом, рухнул прямо на американцев. Вася выдохнул, скомандовал миномётчиком, но тут совсем рядом шахнула граната из подствольника. Приморгавшись и отплевавшись, Вася понял, что левая рука не работает, и что сжимающий голову Хуакин Кантужен. Но стрельба со стороны десантов становилась всё реже, а миномётчики пристрелялись сами. Вася перепол в сторону и снова взялся за рацию. Катари, давай. За грохотали пулемёты резерва, заставляя американцев вжаться в землю между трёх горящих вертолётов. Венса Ремос, ребята, матчик озлов. Через полчаса с левой рукой на перевязи и опираясь на АКМ, Вася добрёда до уцелевших американцев. Ранинам оказывали помощь, целых сгоняли в кучу под фотоопраты, чтобы было что привлечь мировой прессе. у стенки, чтобы наводомика лежали двое забинтованных американцев. И Вася, будто споткнувшись, встал перед ними. Капитан и сержант. Капитан и сержант. Ну, конечно. Капитан Фреки и сержант Рейнольдс, я не ошибаюсь. Оба выторощились на косика. Я же говорил, что это не ваша земля. Вам тут делать нечего. Скандал с высадкой американцев в независимом государстве в дополнение к ядерному шантажу сыграл на все 100. началась эвакуация граждан США из Латинской Америки. Да, потом Штаты будут пытаться влиять через свои финансовые инструменты, но без полевой агентуры на местах эффективность их воздействия упадет в разы. Да, потом они могут дознаться, что это был чисто водой блеф, но все равно останется мыслишка. А вдруг бомба, а то и две, действительно есть? И под это дело Штаб решил создать несколько сильно засекреченных ядерных хранилищ. Пусть ищут. Решение это приняли на Косигуаче, где собрались отпраздновать тяжело давшуюся победу. Несмотря на полный разгром десанта, Гиллер-Ерос потеряли почти 50 человек убитыми и ранеными, не считая полностью разбомбленной школы и прочих материальных потерь. После бани все молчком сидели вокруг врытого в землю стола с простой едой кечуа и тихо перекидывали словами. Чили вчера присоединилась к Каннскому пакту. Конгресс будет голосовать по плану Инка через неделю, но наверняка утвердит. Таруда они утвердили без вопросов. Габриэль вытащил сигарету из пачки, помял и отложил её. Насчёт заговора ничего не слышно, вела спросил Вася. Половину высшего командования Тару сразу же отправила в отставку за нерешительность при подавлении мятежа. Шнайдер поддержал. А ещё в Сантьяго сейчас японская делегация желает договор на поставки меди с фиксированными ценами. И большой съезд теологов о освобождении к Рождеству. Большой, вспомнил Вася съезд в Качабамбе. человек 200. Здорово, это было здорово. По всему миру большим экраном шло последнее слово. В штатах ширялись протесты против Вьетнама. В Италии ФРГ против НАТО, американских баз и собственных правительств. Левые напирали по всему миру, от Филиппин до Франции. С этими громкими событиями почти незамеченными проскочили сообщения о казни Мэнгеля в Израиле и трёх бывших эссовцев в СССР. А также договор, подписанный Пероном и Каддафи. Хорошо. Счастливо зажмурюсь, Вася. Что там у нас дальше по плану? Устроить безоблачное небо над всей Колумбией. Осень 1980-е, Аргентина. В Кордобе сеньор Максимо Тарельо приезжал часто. И ведь именно отсюда начала расти знаменитая на всю Латинскую Америку сеть У Падриньо. Демократичное место для утреннего кофе. Дни в Немпланадо Саутели обстоятельных разговоров за вечерними мате. Вышло так, а вовсе не семейный ресторанчик, о котором мечталось поначалу. Зато в каждом крупном городе, а в Аргентине даже и в мелких, обязательно нашлась бы вывеска с подмигивающим усатым толстичком. Здесь, в самой первой забегаловке, отмечали победу Перона на выборах. Причём так, что тарелио серьёзно пососался за целое здание. От песнины "Здравит, здрагивали" не только стёкла, но и стены. Да и сам он трясся, что новенькое заведение разгромят в первую же неделю. На всех протестах, демонстрациях и буварках последних месяцев сеньор Максимос заработал наконец-то на давно присмотренный собственный домик и даже на новое оборудование. Вот и сейчас он не удержался и ещё раз погладил потускневший за 10 лет хром прилавка и поглядел на стену, где с тех пор так и висели три портрета: Сан-Мартина, Перона и Чегевары. Торелли усмехнулся, вспомнив, как пытался убрать журнальную страницу с фотографии волосатого чувака в берете, поскольку недолюбливал гиральера, столько раз сломавших ему жизнь. А сейчас он знал, что не будь этих сумасшедших командантес, так бы и тащил службу в боливийском захолустье, а не владел сетью. Спасибо Деве Марии Розарии. Молитва Деве и затеянные потлатами преобразования привели его в свободные экономические зоны. Сперва в Арику, потом в Карентес, далее везде... там шли большие стройки. Народ подбирался простой, и у них незатейливая кухня тареליו пришлась как раз в пору. А уж потом, когда строители уезжали в другие места, за ними двинулся и поймавший волну рестарата. А уж когда большая хунта объявила план преобразований и социальной поддержки, сеньор Максимо тогда и бился в надежде получить государственный заказ на питание для школьников из немых семей. И так и не понял, почему засмеялся его земляк тупок Амарус, с которым они столкнулись в министерстве. Но заказ старелио получил и даже кредит под него на расширение. И не он один. Многие тогда получили старт как от хорошего пинка и взлетели куда выше его забегаловок. Поговаривали, что дело там не только в кредитах, кое-кому доставались и налоговые, и правовые постановления. Поначалу Южно-американский союз поставлял ископаемое и сырьё, но со вводом новых ГЭС и заводов понемногу переходил на более серьёзную продукцию. Падри не утверждал, что дело в богопротивном киберсине, придуманном чилийцами. Господи, ну разве чилийцы могли когда-нибудь придумать что-то толковое? Ну как может железка управлять всей экономикой по проводам? Компьютеры? Тьфу, бесовщина. Но киберсин или нет, все больше вокруг собственной продукции. Недавно вон телелатинус начали телевизоры делать. В Оле начиналось меди, а теперь строят корабли. «Фалабелла торговала мясом и кожей, потом прикупила несколько заводов и сейчас выпускает автомобили». «Да, на базе фольксвагенов, но почти все детали делают тут, в Аргентине». «Да и с компьютерами Тореллио волей-неволей примирился. Куда ж без них в таком большом деле?» «Сейчас он и сам тыкал в кнопки персоналки, а его сотрудники, начав с американских, потом пересели на японские и понемногу заменяли их на компьютеры боливийской сборки». Растут большие компании. Ещё лет 5-6 без потрясений, и буду способен конкурировать хоть с европейцами, хоть с американцами. Гринго, после того, как их вытрехнули в 70-м, конечно, полезли снова. Были вроде даже попытки диверсии на новых предприятиях. Но там всё строго. Там эти, как их, EMP, Импрессос Милитар Привадо. Те же потлаты, только вооружённые, куда лучше. Потом какой-то шишка из ЦРУ взлетел на воздух в Бразилии, когда что-то там мутил. Вот с тех пор американцы всё больше через деньги старались. Да только их Ванский регион не особо пускали. Зато теперь тут полно и пошек, и французов с немцами, будто для них тут мёдом намазано. Ничего, пусть грингов в Китай да в Бразилию вкладывают. Посмотрим, кто кого. В Бразилии по всему им тоже недолго осталось. За прошедшие 10 лет к Союзу присоединились Колумбия, Никарагуа, Венесуэла, Эквадор. Уругвайцы по-арговаем ещё упираются. Да, оттуда в свободные зоны народ на заработки валят. Видишь, что в странах Ханского пакта жизнь стала лучше и веселей. Так что, Тарельо, готов к переменам. Схема отработана. Первые уподрения там уже открыты, а развернуть сеть при имеющемся опыте плёвое дело. Охранников и МП предоставят. Большая хунта даст ещё льготы, а взамен надо просто закрыть глаза на некоторые мелочи. Осень 2010. Это СССР. Мам, пап, я вернулся. 15-летний интербригадовец Вова захлопнул дверь и сбросил рюкзак на пол. Из кухни в таком привычном фартуке вышла мама и сразу обняла сына. Прижала к себе, потрепала по голове и счастливо всхлипнула. С приездом. И тут же заботливо и одновременно строго поинтересовалась: "У тебя всё в порядке?" "Да, мам, всё прекрасно. Как там Куба?" Отец улыбался и ждал своей очереди обнять Вову, облокатившись на косяк двери в гостиную. "Отлично", торопливо ответил Вова и тут же отругал себя за нарочито бодрый тон. Всё было действительно отлично, но бравировать этим перед отцом он считал стыдным. "Да уж, вижу, либо на пол лице", как всегда иронично отец оглядел загоревшего Владимира. "А почему такой взерюшенный?" допытывалась мама. Тусклым «Да самольцем и закусились, что опять. "Ну да," Протянул Вова, стаскивая гимнастерку с черно-красными нашивками. «Представляешь, они наш автобус встречать приперлись. Свистели и орали». До драки не дошло. Посерьезнил отец, помнивший, как первый интербригадовцы, рубили с комсомолом, прогрызая себе место в жизни Советского Союза. «Не, старший развели». «Кто, Коля?» «Да и он тоже». «Ладно, дуй в ванну с дороги, потом расскажешь». А рассказать было что... Интербригада имени Рема Касинча, как победитель всесоюзного соревнования, выиграла поездку на Кубу. Там ребята прошли с рюкзаками и винтовками от места высадки с Гранмы до Сьерра-Маэстры, посетили музей Чугевары в Санта-Кларе и много других интересных мест. Но самое главное, в поездке Вовка познакомился с Таней из интербригады имени Авраама Гильена. И теперь сердце его то взлетало, то падало в пятки, каждый раз, когда он её вспоминал. Но, по счастью, гильяновцы – бригада из подмосковного Загорска. И они станут еще увидеться, непременно увидеться. Тем более, есть повод. За ужином Вова, захлебываясь, рассказывал о поездке. Про бригады и отряды из других стран. От Филиппин до Вьетнама, от Италии до Анголы. Про экскурсию в знаменитый на всю Латинскую Америку медицинский центр имени Рене Ваехо. Но самое главное – о приезде в лагерь самого Тупака Амару. Знаете... — отложил Вилковова. — А он очень хорошо говорит по-русски. — И что ты ему сказал? — наклонил голову отец. — Ну, нас представляли по именам, фамилиям, и он спросил, как зовут вас. А потом, как зовут деда. Хитро улыбаясь, сообщил интербригадовец. И внезапно оказалось, что он деда знает. Не удержался Эрнест Васильевич. — Да, ты, вы знали и ничего мне не говорили? — А фотография деда с Че Гевара тебя ни на какие мысли не натолкнула? — Ну так то в Москве было. — Да. Перед сном сын и родители по привычке включили голоса. Нет, не на приёмниках, как когда-то, а на мобильных. Радио Ребельде вещало на восьми языках. И теперь, когда Вовов в поездке наэкономил себе на приличный аргентинский мобильник, можно было слушать по отдельности. Но сегодня ничего интересного не передавали, только давнюю речь Фиделя в записи. Он говорил про экономическое развитие Латинской Америки, совершившее большой рывок. В первую очередь за счет открытия новых производств – электроники, судостроения, металлообработки. Про новые свободные зоны в Бразилии, про Анский пакт, включавший всю Южную и Центральную Америку до мексиканской границы. Про иностранные инвестиции и про то, что ими не нужно слишком увлекаться. Про обученных на Кубе врачей, работавших по всему миру. Про новые школы и университеты. И немножко про политику. В особенности о договоре, по которому Панамский канал стал полностью панамским. Арнест Егоров помнил эти непростые времена, когда еврокоммунисты выиграли в Италии, а социал-демократы надолго закрепились в Германии. Когда отношения между СССР и Китаем чуть было не дошли до войны из-за вторжения китайцев во Вьетнам. Последние 30 лет мир со скрипом поворачивался от дух мегаполисов к нескольким: Китай, США, Латинская Америка, Объединённая Европа и СССР. Каждый из игроков старался найти свою нишу. Латины нашли с индустриализацией. Вон, в доме половина техники аргентинская или челийская, поставляют на весь мир. Создали несколько крупных совместных концернов с Италией, Германией, Израилем. Китай вкладывается в информационные технологии, Европа в хай-тек, американцы вернулись к изоляционизму. И ещё бы, после колоссального провала во Вьетнаме, эвакуацию баз из Италии и Филиппин, да и в Германии после катастрофы в Ремштайне половину позакрывали. Дам вообще дело, если не к объединению с ГДР, то к тесной интеграции идёт. Западные социал-демократы вообще выдвинули идею одна страна две системы. Американцы поначалу в Китай устремились, но хитрые ханьцы себе на уме. Инвестиции принимали, а к рулю не ни, ни. Сейчас обратный процесс пошёл. Скупают активы в США. От того янки про изоляционизм вспомнили. Ну да, рухнули у них несколько крупных банков, но промышленность стоит. Нефть качают, запускают астронавтов на международную станцию. Там сейчас какой? 41-й экипаж. Запутаться можно. Человек по 20 на орбите работает постоянно. Союз тоже не отстает. Очень ему на пользу второй комсомол пошел. Интербригадное движение. Конкуренция за молодежь, конкуренция в идеологии, конкуренция в жизни. Пока еще не очень большие успехи, но разработки отличные. За дел есть. И от Вовкиного поколения будет зависеть, сумеют ли они его реализовать. А Вовка тем временем думал, правильно ли он поступил, ничего не сказав про приглашение Тупака Амару. «Сгладить страшно, но к чему эти суеверия интербригадовцу?» И ведь не было страшно, когда Вова отважился и попросил пригласить не его одного, а вместе с Таней. Тупак Амару тогда скупо улыбнулся, отчего морщинистое индейское лицо сделалось похожим на печеное яблоко, и кивнул. «Буэно, жду в Боливии две персоны». «Да, там сейчас целая многопрофильная экспедиция Академии наук. Астрономы, геологи, этнографы, лингвисты, да кого только нет. Сам Тупак Амару и курирует. Он же известный ученый. Когда в середине 80-х ушел со всех постов, написал несколько монографий о Кечуа, признан во всем мире, крупнейший авторитет по индейской этнографии. Надо подумать, хорошая специальность». «И о Теплана, где он партизанил вместе с Че и где познакомился с дедом». Вова счастливо улыбнулся и заснул. конец книги читал Игорь Ященко